Глава тридцать девятая. За окном светало. Альгерт начал ворочаться, и я тихонько позвала его по имени. Он по привычке начал хлопать тяжёлой рукой рядом с собой, пытаясь нащупать моё тело и подтянуть к себе. В этот раз ежедневный ритуал дал сбой. Меня рядом не было. Он тревожно распахнул глаза и резко сел на кровати. Затем, увидев меня в кресле у изголовья, облегчённо выдохнул и с тепловатым голосом спросил. «Ты давно проснулась?» Я собралась с духом и начала говорить заготовленную речь. «Давно». «Альгерт, это отлично, значит, сейчас завтракаем и едем». Он улыбнулся мне счастливой улыбкой. Я была так настроена на серьёзный разговор, что растерялась и от его слов, и от его улыбки, не понимая, что происходит. «Едем? Куда едем? Увидишь, надеюсь, тебе понравится». Улыбаясь, насвистывая какую-то мелодию, явно очень довольной собой, Альгерт одевался, а я продолжала тупо сидеть в кресле, медленно ощущая, как безумный ужас последних дней тихо растворяется в этих привычных звуках. Уже за завтраком Альгерт спросил. «Радость моя, ты какая-то сегодня... Ты не выспалась?» Я и в самом деле чувствовала некоторое утомление. Слишком измотали меня за последние дни пакостные мысли. И сейчас, когда я с огромным облегчением понимала, что у нас всё хорошо, и все страхи и глупости я придумала себе сама, больше всего хотелось забраться к Альгерду на колени, обнять его, ощущая запах тела, и никуда не ехать, и никого не видеть. Однако портить мужу настроение своими глупостями не стало, догадавшись, что всё это время он готовил для меня какой-то сюрприз. Погода явно благоприятствовала моему мужу. День был не слишком жаркий, И лёгкие пушистые облака то и дело закрывали солнце. Охрана неторопливо ехала сзади, а Альгерд со смехом и шутками отбивался от всех моих вопросов. Направлялись мы в ту сторону, где находилось озеро. За эти годы лес подрос, дивно пахло разогретой на солнце смолой хвойников, то тут, то там виднелись отцветающие ягодные полянки, да и птицы гласили так, что почти не смолкал весёлый перезвон. Я с сожалением подумала, что нам почти никогда не удаётся выкроить время на маленькие простые радости. Даже утренние прогулки отошли в прошлое. Внезапно Альгерд спешился и обратился ко мне с очень странной просьбой. «Лунка, закрой глаза!» «Зачем?» — я удивлённо вытаращилась на мужа. Он как-то смущённо улыбнулся и сказал «Понимаешь, там... в общем, такое... сама увидишь». Я с удивлением смотрела на запинающегося мужа. Это было настолько не похоже на его обычную четкую речь, что я окончательно потерялась в догадках. Что же такое это самое «оно», которое «там»?» Спорить, однако, не стала. Послушно прикрыла глаза и позволила Альгерду вести мою лошадь под узцы. Минут через пять мы остановились. «Только глаза не открывай!» — торопливо пробормотал он, снимая меня с коня. На руках он нёс меня недолго, буквально минуту или две. «Теперь открывай!» Первое, что я увидела перед собой — белая полотняная рубаха Альгерда. Глаза, привыкшие к темноте, слегка слезились. А он, обхватив мое лицо двумя ладонями, улыбался и говорил. «Сейчас, сейчас, сперва проморгайся». Затем, встав за моей спиной и обхватив обеими руками, прижал к себе, чуть приподнял и резко развернул. «Смотри!» Я ахнула. С этой точки мне открылся совершенно сказочный вид. На берегу озера, недалеко от того самого водопадика, которым я изредка любовалась ещё тогда, когда мы ежедневно позволяли себе утренние прогулки, стояла очаровательная, совершенно игрушечная башенка. Светло-серый камень, всего два этажа, и остроконечная черепичная крыша. Тёплый оттенок глиняных чешуек смягчал прохладный цвет стен. От дверей башенки к озеру шли невысокие широкие ступени, уходящие прямо в воду, через одну украшенные шарообразными цветочными вазонами. Я завизжала от восторга и кинулась мужу на шею. Альгерд, смеясь, подхватил меня на руки и закружил. А я бестолково и радостно целовала его лицо, не разбирая особо куда — лоб, губы, нос. Наконец, устав захлебываться восторгом, я схватила мужа за руку и потащила туда, в этот сказочный домик. Мне хотелось все рассмотреть и потрогать. Альгерд послушно шагал рядом, улыбаясь моему оживлению. Первое, до чего я дотронулась — каменный вазон, шелковистая глянцевая поверхность вазы была украшена удивительно красивым рисунком золотистых прожилок. «Это я сам. Тебе». Я с удивлением глянула на мужа. Магии у него и у меня было совсем мало. Я поняла, что каждый день он находил время приехать сюда, чтобы, терпеливо вливая силу, каплю за каплей создавать эту красоту». У меня перехватило горло. Эта маленькая деталь говорила о любви Альгерда больше всяких красивых слов. Я даже погрызла себя немного, укоряя за глупое недоверие и чуть было не нанесенную мужу обиду. Впрочем, особо угрызаться мне было некогда. Мой взор привлекли поникшие кустики в самой базе. «Понимаешь», — несколько смущенно заговорил муж, — Я сперва хотел привести сюда садовника, а потом... Ну, в общем, это тоже я сам. Я нежно провела рукой над полёгшими стеблями. Золотистый свет силы поднял чахлые травинки, и на каждой из них бодро распустилась небольшая бледно-розовая звёздочка. Эти жалкие кустики казались мне сейчас самыми прекрасными на свете. Представить себе воина, мага-огневика, собственными руками ковыряющего клумбу было сложно, но у меня дыхание перехватывало от нежности. Пусть сейчас у меня не хватит магии на все вазоны, но я буду приезжать сюда часто-часто. «Пойдем, я покажу тебе башню». Альгер тянул меня за руку, и я с сожалением отрывалась от нежно пахнущих цветов. Он толкнул тяжелую дверь, и я, наконец-то, попала внутрь. Большое стрельчатое окно, выходящее на водопад, у которого стояла удобная легкая креслица. Маленький стол под белой скатертью с парой стульев. Только для нас двоих. Небольшой буфет и чуть дальше по стене аккуратный камин. Солидная дубовая лестница на второй этаж. «Ванная комната под лестницей». «Ого, здесь есть вода?» «Да, я еще весной приглашал мага». «А там что?» Я указала глазами наверх. Альгерд засмеялся, взял меня за руку и уверенно, шагая по ступеням, потянул меня за собой. «Просторная круглая комната с белеными стенами». Большая кровать с кучей подушек под лёгким полупрозрачным балдахином, пушистый ковёр на полу с рисунком из сплетённых еловых лап и плотные шторы, идущие полукругом. «Сколько же здесь окон», — подумала я. «Смотри, это я для тебя придумал!» Альгерт подошёл к центру огромной шторы и щёлкнул пальцами. Плотная ткань начала раздвигаться в разные стороны медленно и торжественно, как театральный занавес. Я снова ахнула. Почти половину круглой комнаты занимало одно единственное гигантское окно. И самое потрясающее, что идущее полукругом двойное стекло не имело рамы и переплетов. Оно было просто вплавлено в камень башни. Казалось, что нет никакой преграды между мной и качающимися на лёгком ветерке сосновыми лапами. Ничего похожего в этом мире ещё не существовало. Даже в королевском дворце были совершенно обыкновенные окна. «Как? Как это сделано?» Конечно, у меня самого не хватило бы сил, но Сан-Гир-Ланто прислал мне хорошего огневика. Я стояла, положив ладони на почти невидимую преграду и безуспешно старалась сглотнуть завязший в горле ком. Конечно, можно было оправдать в своих глазах вспышку недоверия к мужу тем, что в прошлой жизни я не раз ошибалась в людях и эти ошибки тогда были очень болезненны для меня. Но я не хотела этого делать. Та жизнь и те предательства остались в прошлом. Я повернулась к Альгерду, подняла голову и, глядя ему прямо в глаза, сказала, «Муж мой, я тебя люблю». Он смотрел мне в лицо так же серьёзно, даже чуть хмурясь, как будто ожидая чего-то ещё, чего-то большего. Я улыбнулась, покрутила на пальце кольцо с жёлтым камешком и, сняв его, сунула в карман. Беременность протекала легко, хотя после первого же приступа токсикоза перепуганный в усмерть Альгерт притащила лекаря-мага. Узнав у мужа, во сколько обошёлся визит городского врача, Я ворчала долго и упорно. «Такие-то советы я и сама умею раздавать». Лекарь рекомендовал мне покой, поменьше домашних забот, прогулки на свежем воздухе и хорошее питание. Умник. Начало осени было очень тёплым, даже жарким. Большую часть времени я старалась проводить в своей башенке у озера. От воды веяло прохладой, Да и хозяйство замка я оставляла в надёжных руках сан -Геброн. Возле окна, того самого окна на первом этаже, что выходило на маленький водопад, кроме кресла появилась удобная плетёная корзинка и небольшой столик. Я частенько сидела там, вывязывая для малыша шапочки, пинетки и прочие костюмчики. Если учесть, что рожать мне предстояло или в самом конце зимы, или в начале весны, то тёплые одежки не помешают. Хотя я вполне могла и не беспокоиться о приданном. Сан раньше других догадавшиеся о том, что мы ждём пополнения, с удовольствием обвязывала будущего наследника земель. Лекарь, кстати, не был уверен в поле ребёнка. Тут, Сан Гир, точно не скажу. Кажется, что мальчик, но уверенности у меня нет. Живот только-только стал появляться, и под одеждой, в общем-то, был почти невиден, но я отказалась от любых поясов и сшила себе мягкие удобные брюки на лямках, а сверху накидывала легкую тунику. В этот раз, свалив все дела по дому на экономку, мы с мужем на несколько дней сбежали на озеро. За сезон он пристроил к подножию башни крошечный навес с черепичной крышей, где расположилась аккуратная и удобная летняя кухня В этих побегах из дома для меня была особая прелесть. По молчаливому уговору Альгерт готовил сам. Добывать пищу, кстати, он тоже старался сам. Разумеется, мы всегда привозили с собой запасы из замка. Хлеб, масло, какое-нибудь вяленое мясо или рыбу. В башне лежал небольшой запас. Яйца, мука, соль, сахар, крупы. Но попадая сюда, мы как будто переносились в недавнее прошлое, Когда он был хартом, а я ещё искала своё место в мире. Это была своего рода игра в приключения, и она нам не надоедала. Альгерт часто приносил к столу дичь, свёрнутые из крупных листьев половичника кулёчки с спускающими сладкий сок ягодами. Научился разбираться в грибах, которые мы запекали над открытым огнём на манер шашлыка. Это место дарило мне покой и умиротворение. Селяне по-прежнему ходили сюда редко, дурная слава обители тьмы все еще охраняла леса. И мы отдыхали от многолюдья замка. Даже охрану брать с собой не было нужды. Артефакты защиты, расставленные по периметру, огораживали достаточно большой кусок, чтобы я могла чувствовать себя в безопасности. С утра мы немного поплескались под прохладными струями водопада, позавтракали яичницей и прихваченными из замка пирожками, и Альгерт отправился добывать нам обед, а я осталась бездельничать и наслаждаться тишиной. Немного повалялась на удобной постели, подсушила волосы, переоделась и спустилась вниз. Пару часов посидела в кресле, любуюсь водопадом и довязывая нежную мягкую шапочку. Солнце спряталось за облака, стало чуть прохладнее, и я решила прогуляться. Прошлась немного вдоль охранного периметра, нашла семейку молодых снежков, круглые белые грибочки, дающие потрясающий вкус и запах любому супу. Семейку срезала и, довольная своим трофеем, вернулась к летней кухне, чтобы выложить их на столе когда Альгерд вернётся, сделаем какую-нибудь душистую похлёбку. Клумбы, посаженные Альгердом, я никогда не обрезала. Подпитываемые капли силы цветы радовали нас всё лето, да и до сих пор цвели теми же нежно-розовыми звёздочками. Зато недалеко от грибной семейки я видела небольшую полоску разросшейся самосевом голубой дольфиты. Мне нравились эти летники за тонкий медовый аромат и потрясающую жизнестойкость. В вазе они стояли долго-долго. Прихватив с кухни рыбные ножницы, я пошла за добычей. Стон я услышала не сразу, потому что, срезая цветы, мурлыкала про себя, жил да был чёрный кот за углом, и кота ненавидел весь дом. Потом под коленку мне попался камешек. Я ойкнула вскочила, роняя букет, и болезненно морща спотерла ушибленное. Только наклонившись, чтобы собрать рассыпанные ветки, я услышала странный звук и замерла. Через мгновение он повторился. Тихий, протяжный стон. К охранному периметру, отмеченному тонкой ниткой из белых округлых камушков, тянувшихся от одного артефакта до другого, я подошла, слегка насторожившись. Чужих в лесу я еще никогда не встречала, и как вести себя не слишком понимала, но то, что я увидела метрах в тридцати за прозрачной защитной пленкой, ввергло меня в панику. Истекающий кровью Альгерт цеплялся за тонкий сероватый ствол дерева и, кажется, терял сознание. Он опустился на колено, ослабевшие пальцы ползли по стволу, оставляя грязные кровавые полосы. «Лунка!» — «Лунка, голос его прерывался. «Лунка, помоги мне!» Я кинулась к нему. Пробежать я смогла только половину расстояния. А потом сеть-ловушка спеленала меня, и несколько метров я прокатилась по мшистому склону прямо к ногам Альгерда. Кричать не могла. Плотная мелкая сеть не только спеленала меня в мумию, но и тугой повязка легла на голову, щеки и лоб, оставив единственную возможность моргать глазами. Ухмыляясь странной, совершенно незнакомой мне улыбкой, Альгерд провел рукой по чудовищной развороченной ранее на груди, и она исчезла, явив миру абсолютно целую куртку. По этому жесту я догадалась, кто скрывается за личиной мужа. Человек подошел сбоку и, размахнувшись со всей силы, пнул меня сапогом в бедро. Я смогла только слабо замычать. «Не жилось тебе спокойно, тварь! Умная, значит, очень!» Последовал новый пинок. Она никуда не торопилась, медленно, с каким-то извращенным наслаждением, сняла с бедра нож, наклонилась, заглянула мне в глаза и, почти ласково погладив меня по щеке, затянутой сеткой, распрямилась. Мне даже нет нужды пользоваться магией, орать ты всё равно не сможешь. А ещё знаешь, легче всего силу можно выпить у раненых, меньше сопротивляются, потому и потери силы ниже. Выпить тебя я, конечно, выпью, но сперва... Видеть на таком родном и любимом лице эту непривычную мимику было страшно. Я, стиснув зубы, пыталась злостью перебить подбирающуюся панику. Во время падения одна рука у меня была вытянута вперед, и ее прибинтовала к груди, а вот вторая была завернута за спину. Медленно-медленно, никуда не торопясь, как будто у меня впереди было всё время мира, я пила силу из травы и корней, что находились подо мной. Убить эту гадину я, конечно, не смогу. Но... Кокон диких пчёл находился метрах в тридцати отсюда. Ещё когда мы с Альгердом внимательно изучали окрестности, Я успела заметить и все птичьи гнезда, и норы землероек, и хорошую полянку перечника, той самой полезной травки для цесаринок. Пробраться сквозь периметр живность не могла, но с моей магией была знакома, потому на зов пчелы откликнулись. Однако большая часть магии у меня ушла не на сам зов, а на то, чтобы собрать компактный рой и незаметно со спины подвести его к Шан Эльде. Жужжание роя полностью убрать я не смогла. Звук хоть тот и был тихим. Эльда услышала и резко повернулась, получив в незащищённое лицо шквал укусов, так что вопль её разнёсся на весь лес. К сожалению, так же, как и я, она изначально была природником — потому уцелевшие пчёлы, отлетев на некоторое расстояние, осыпались мёртвым облачком трухи. А взбешённая шан повернулась ко мне. Сейчас она выглядела совсем чудовищно. Маска Альгерда спадала. Сквозь неё, как через мутноватую воду, проглядывало распухающее на глазах лицо Эльды. Первый удар ножа пришёлся мне в плечо. Медленно. «Я буду убивать тебя медленно!» — сиплым голосом прошипела она, замахнувшись снова. Ударить Эльда не успела. С коротким чавкающим звуком в висок ее впилась стрела. Глаза Шан выражали странное удивление. Я видела, как в долю секунды жизнь покинула тело, и ее труп мягко завалился на меня. Очнулась я уже в башне, в своей постели. Немного зудела кожа после сети, пульсировала болью, но уже даже не кровоточила рана в плече, а хрмурый альгерт протирал мне лицо влажной тканью.